Глава десятая. «Не понял», – осторожно промолвил он. «Зато я все понял», – сказал я. Выучка, видно, у него была хорошая, он не растерялся, глаза не забегали, но по неким неуловимым признакам я ощутил, как напряженно работает его мысль. «Простите», – он постарался вежливо улыбнуться, но вышло немного криво. «Я и правда не понимаю, наверное, вы меня с кем-то спутали». И умолк, явно не зная, как действовать дальше. Впрочем, и я вынужден был признать, что дальнейшего плана у меня нет. Ну, спрошу я, ты чей шпион? Кто послал за мной следить, так разве он скажет? А применить, как говорится, меры физического воздействия здесь не выйдет. Слишком уж бойкое место, хоть и в стороне от улицы. Вот и на крыльцо секс-шопа кто-то вышел, и в подворотне застучали шаги. Пока я собирался что-то сказать, шаги из арки внезапно превратились в двух патрульных. не тех, что наблюдали за скопищем, другие парни. Оба чем-то были чрезвычайно озабочены, озирались и практически не обратили на нас внимания. Оттащить за ухо в местечко поукромнее паренька теперь явно не получится». «Ну и где они могут быть?» – спросил один. хрен их знает». Начал другой, но тут взгляд его упал на открытую дверь. «Давай там проверим». «Ага», – откликнулся первый, но все же обратился ко всем. Мне, серому сюртуку и выходцу из интим-салона, пареньку студенческого вида. «Мужики, вы тут не видали двух таких пиздюков? Вроде панков, что ли? У одного гребень такой!» Он показал рукой. «Зелёный, сука!» «Нет!» – самым честным хором откликнулись три голоса, и в этот миг дверь магазина выпустила за провинциального дядечку средних лет. На его лице в округлившихся глазах без труда читался только что пережитой культурный шок. «Ну, братцы-кролики!» – возопил он, пошатываясь, обнаруживая изрядное подшафе. «Это я вам доложу такое!» – и разразился пьяным хохотом с икотой, запутывая мизансцену окончательно. Из двух ментов первый был старший сержант, второй просто сержант, и первый на правах старшего велел. «Ладно, давай туда!» – разумея распахнутую дверь, но тут с улицы донеслась тревожная трель милицейского свистка. Собственно, это были два коротких свистка, что на данном сигнальном языке значит «Ко мне, на помощь». И до нас донесся неясный гомон, выкрики, отчаянный женский взвизг. «Туда!» – крикнул старший, и оба сержанта стримглав метнулись в подворотню. Второй схватил зацепленный на манер аксельбанта свисток на цепочке. Через секунду раздался один короткий резкий свист. Это значит «иду». Студенты под датой немедля припустили следом. а за ними и наш саглядатый, так сказать, за компанию, только его и видели. Я не стал преследовать, что толку. Основное я выяснил. За нами ведется наблюдение. Правда, отсюда не следует ответа на важнейшие вопросы. Кто наблюдает? Зачем наблюдает? Как они выследили нас в десяти Москве? Вот ведь какая штука. И рассуждать тут, пожалуй, бессмысленно. Сам по себе, конечно, факт малоприятный, но можно в нем увидеть и позитивный оттенок. «Если бы с нами захотели сделать что-то, ну, мягко скажем, нехорошее, то уже сделали бы, значит, идёт некая игра в долгую, в которой загадка на загадке». «Ладно», – произнёс я негромко, но всё же вслух. «В столице и жизнь бьёт ключом, и конкурсы интересные». Тут из магазина вывалился танк, рот до ушей. «Братан!» – сквозь смех прогудел он. «Это, это, ну, слов нет, пошли посмотрим». «Нет уж», – отказался я. предпочитаю общение с живыми объектами». «Да ну, разве я об этом? Просто прикол, я такого не видал никогда». «А я видал». «Где?» Он обомлел, а я ругнул себя за не в меру длинный язык. «Шучу, я улыбнулся. Реально, братан, не хочу смотреть, противно». «Ну?» Подойдя, он сплюнул на асфальт. «Нет, так нет. Ладно, куда теперь?» «Пошли-ка пройдемся, там видно будет. Между тем шум гам на Арбате как-то пугающе усилился. Приятель мой насторожился. «Это чего там?» «А черт его знает, недоумение какое-то». «Ну, пойдем глянем». Выйдя на Арбат, мы увидели довольно сильную заваруху слева, в районе ресторана «Прага». Опять же, в мечущейся толпе преобладали дикие фигуры неформалов, бестолково мечущихся и орущих нечто нечленораздельное. Мелькала и серая милицейская униформа. В общем, как я понял, милиция по какой-то причине отлавливала в этой среде нескольких персонажей. Может, как раз один из них и был зеленым иракезом, отчего среда пришла в возмущение. Похоже, дело дошло до потасовки. Конечно, танк воспрянул, ему всякая движуха была как медоносная пыльца для пчелы. «Ух ты, смотри-ка, погнали туда!» Но я решительно остудил его, постарался внушить, что кидаться, очертя голову в уличную неразбериху, Уровень гопника не гопника ну, недалекого человека, скажем так. «Мы зачем с тобой сюда приехали?» — говорил я с сильной дидактической примесью. Откуда это и взялось, не знаю. И сам же отвечал. «Серьезные дела делать, так?» Ну, пора же танка видно было, что он начал что-то соображать. «Не ну, а да», — сказал я тоном педагога. «Значит, надо отвыкать от этой хрени, лезть в первую же свалку, думать вдаль». «Хотя бы на шаг вперед, ты понял? Я это совсем серьезно говорю». Танк слушал меня с лицом несколько обалделом, и я чувствовал, что до него доходит, что жизнь намного сложнее, чем ему прежде казалось. И что оказывается, в ней надо прогнозировать, прикидывать, как твое действие отзовется на последующих событиях. «Ты хочешь хорошие деньги зарабатывать?» – продолжал я риторический напор. «Ну?» «Не ну, а да. Сколько раз повторять?» «Ну да, то есть да». «Хорошо», — сказал я помягче. «А раз так, то надо думать». Пока мы этим занимались, не приближаясь к месту беспорядков, туда, прямо на пешеходную зону, безостенчиво вкатил автобус пас с зашторенными боковыми окнами. Он сделал тихий разворот, еще на ходу распахнув обе двери, и на ходу же из него пошли прыгать бравые омоновцы в серо-голубом городском камуфляже и черных беретах. Действуя четко, согласованно, жестко, но не грубо, они рассекли толпу, кого-то похватали, и, несмотря на возмущенные вопли, стремительно поволокли в автобус. Это был прямо высший пилотаж того, как надо пресекать уличные смятения так, чтобы они гасли. Потеряв самых заводных, толпа распалась на части, не смогла срастись, явно начала расклеиваться на растерянно бормочущие мелкие кучки, не способные к вспышке. ОМОНовцы в мгновение ока вбросили пойманных в автобус, тот взвыл мотором и покатил прочь. Танк проводил пас взглядом с некоторым почтением. «Надо же, ловко сработано». А я не оставил этот случай без педагогической подливы. «Вот это профессионализм, это я понимаю, пусть такой, но какая разница, понял? Вот и нам надо стать профессионалами в своем деле». «А мы разве нет?» Ну, подтянуться надо, спору нет, еще бы потренироваться как следует. Вот, кстати, надо бы тут зал нормальный найти, а? Да и вообще подумать, как бы за Москву зацепиться. Вот, правильно мыслишь, стратегически. А чтобы зацепиться, нам надо кровь износа организовать турнир. А чтобы организовать, надо не руками-ногами махать, а головой думать, хочешь не хочешь, а надо, придется». Бисердуй таким образом, мы и не заметили, как по Воздвиженке дошагали до Манежной, прогулялись по ней, и оттуда и на Красную площадь перешли. Там нас захватили во внезапный плен какие-то девушки-иностранки. Если честно, я так и не разобрал, американки или австралийки. С пятого на десятое, кое-как понял, что они хотят сфотографироваться с русскими парнями. Видимо, мы, а скорее фактурный танк, в их представлении оказался стопроцентным русским типажом. Сами барышни были удивительно однотипные, Их было четверо, все небольшого роста, толстенькие и с какими-то на редкость незапоминающимися лицами, ну просто пустые места вместо лиц. Память моя невольно нарисовала Лиду с Алиной, насколько они яркие в сравнении с этими клушками. По лицу танка тоже можно было понять, что ни малейшего проблеска мужских чувств заморские гости в нем не пробудили, а уж эти чувства в его облике читали сразу. Тем не менее, огорчать девчонок нам не хотелось. Они были веселые, простецкие, ничуть не комплексовали по поводу неказистой внешности, забавно щебетали по-своему, задорно смеялись. Ну и мы в меру поулыбались, пофоткались на полароиды. Несколько снимков хохоту не подарили нам, а какие-то наши образы отправились за 3-9 земель, в Америку или в Австралию, кто его знает. Расстались на мажорной ноте. Призраки Лида и Алины пробудили во мне грусть, не грусть, но нечто, черт его знает, что-то такое, чему я и название не подберу. С одной стороны, Алину я вот-вот увижу, а Лида, где она сейчас, в Ростове, что делает? Этими вопросами без ответов я забросал сам себя до того, что вот тут реально чуть не загрустил, но спохватился не годится, возроптало чувство долго не расслабляться, ну и так далее». Между прочим, все это время я отслеживал хвосты и ничего не высмотрел. Персонаж в серой куртке как в воду канул. А других не было, это я могу сказать точно, поскольку на зрительную память и наблюдательность не жалуюсь, мягко говоря. Следил бдительно. Нет, хвоста не было, уверен. Танк, конечно, все-таки затащил меня в Макдональдс в гуме. Перекусили. К этому времени мы уже здорово устали». Потому отдохнув немного, лениво поглазев на разноликую, разноязыкую ораву посетителей ГУМа, решили, что пора обратно. Выяснили, что без пересадки можно ехать от станции охотный ряд. Так и сделали. И через час были в спорте. Степаныч будто бы все эти часы пролежал в той же позе, в какой мы его оставили. И я понял, что старику не очень весело приходится. И подумал, что турнира мы должны добиться и ради него. Он так много сделал для нас, для меня в частности, что я ощутил себя обязанным поддержать его, вдохнуть чувство необходимости его присутствия в мире, в спорте, в обществе». Танк, войдя, та повалился на свою кровать, едва не крякнувшую под его массой. «Фу, ну мотались в хлам». «Но ничего», – равнодушно откликнулся Степаныч. «О ФП, можно сказать». «Да это-то верно. Слышь, Степаныч, насмотрелись разных разностей». Тут он пустился рассказывать и про Арбат с его причудами, про ассортимент секс-шопа. Говоря об этом, он не удержался от ржания, пустился в подробности, но много пожившего и повидавшего коуча не удивил. «Докатились!» – проворчал он. «И к нам, значит, теперь это говно приплыло?» «Ну да, а чего хотели-то? За что боролись, на то и напоролись?» «Свобода! Вот вам свобода!» а Опомяните мое слово, скоро сидоров всяких начнут рекламировать. Типа нормально это, друг друга петрушить. Молодежи будут это в мозги вбивать. Тьфу, танк перекосился. Степаныч, ну чё ты городишь-то? Да что есть. Степаныч резко сел, видать, тема больная была для него. Ты думаешь, я рад? Нет, я говорю, что есть. У них, ну там, в Америке, в Европе. Эта хрень давно идет. Зачем, не знаю, но идет. «Ну, а наши все будут передирать, как обезьяны. Типа, раз у них так, то и мы давай так же». Не". танк поморщился. «Нас это дело не пойдет. Да ты чё? Я про такое даже и думать не хочу». «Ну, хочешь, не хочешь», — Степаныч вздохнул. «Не знаю, хотя у них и баба-то страх божий. Так вот смотришь на них, так какие чувства, да никаких». «Вот», — оживился танк, — «вот мы». и рассказал, как мы встретились с этими американками-австралийками, какие они до странности безликие и по-женски непривлекательные, хотя надо отдать им справедливость, приветливые и добродушные. Но это другая категория, а тут, как бесхитростно выразился танк, «Да ну таких ни в жизни не встанет». У мудрого Степаныча и на это был готов ответ, «А это потому, что они косметикой не пользуются, из принципа». мол, вредно для организма, не пудрится, не красится, вот и рожи такие, как ватрушки. Тут разговор достаточно неожиданно съехал в эстетическую плоскость, а конкретно в оценку женской красоты разных стран и народов, отчего Степаныч оживился и даже разгорячился. Видимо, многое вспомнилось из молодости, и почему-то он вдруг выступил адептом азиатской харизмы, пустился в рассказ о том, каких красоток он повидал среди башкирок, и якуток, и разных других восточных особ. Я поощрительно подакивал понимая, что мемуары прибавляют тонуса нашему ветерану, и пусть старик порадуется, вспоминая. Но при этом не забывал о текущих делах, и когда тема Эроса иссякла, я решил, что придется переключить беседу на вещи, приземленные и малоприятные, и рассказал о преследовании. Нечего и говорить, это сообщение не порадовало соратников. «Блин!» – вскричал танк. «Ну и откуда тут могут ноги расти? Вариант, что ли?» «Вариант, конечно, самый подходящий вариант», – скаламбурил я. «Но вообще, кто его знает?» Степаныч сильно нахмурился. «Да», – пробубнил он. «Значит, под колпаком у Мюллера, ну тут только одно – держать ухо востро». На этом он запнулся, и мне показалось, что он не договорил. Да и это случить что не поможет. Но, конечно, не стал. «А чего ты мне не сказал?» – сукоризный спросил танк. я бы из этого хмыря все вытряхнул». «Нет», – возразил я, – «тут это не годится». А что годится, я и сам не знал. Ладно, я махнул рукой, утро вечера мудренее. Мне, кстати, завтра с утра начальство встречать, так что я в Домодедово, а у вас график свободный. Но, разумеется, я не мог отделаться от мысли о том, какой переплет будущих событий закручивается вокруг нас и как все это вообще пойдет. И вроде бы ведь на нервы не жаловался до сих пор, а уснуть не мог, хотя и понимал, что надо. Рейс утренний, путь в аэропорт не близкий, вставать рано, и сон не шел, как назло, бывает такое. Под эти невеселые мысли и заснул, не заметив как. Вскочил, естественно, с опозданием. Танк со Степанычем дрыхли лесном праведников, а я, толком не умывшись, не побрившись, не позавтракав, припустил со всех ног. «Метро, пересадка, еще пересадка!» Выбежал на Домодедовской, оттуда на автобусе. Не опоздал, но влетел в здание аэровокзала, когда уфимский рейс уже сел, так что ждать пришлось недолго. Алина появилась сдержанно-величественная. Она вообще как-то с каждым днем обретала все больше солидности. И в манерах, и в одежде. Прямо фрейли на двора его императорского величества. При ней был новейший и моднейший для тех лет стильный чемоданчик на колесиках и с длинной ручкой. Мне корректно улыбнулась. «Здравствуй». И мы обменялись дипломатическими поцелуями в щеку. При этом она придирчиво оглядела меня снизу вверх. «Ну, вид у тебя приличный, а легкая небритость... Она даже как-то придает богемный шарм». Я провел ладонью по щеке. «Ну, слава богу, значит, что не происходит все к лучшему. Возьмем такси», — буднично сказала она, завершая ритуал встречи. «Конечно. С некоторой опаской я подумал». как бы не нарваться на тех удальцов-молодцов, которых мы отметелили. Но обошлось, этих персонажей не было. Мы зафрахтовали стандартную «желтую Волгу» 31029, уселись на заднее сиденье и понеслись в Россию. В пути болтали о пустяках, понимая, что серьезный разговор впереди, посмеивались. Доехали без проблем. «Поможешь мне заселиться?» – спросила она, когда мы вышли. «Разумеется». Довольно быстро мы оформились у администратора, чье рабочее место было украшено табличкой с гордой надписью «Ресепшн». Поднялись на восьмой этаж, отыскали нужный номер, вошли. Дверь автоматически защелкнулась за моей спиной. Алина обернулась ко мне. Глаза ее лучезарно сияли. «Ну, что мы с тобой будем делать?» – спросила она с интонацией, не оставляющей сомнений.